— Ты, дядь Матвей, иди передам, — сказала она и хотела уступить ему дорогу. Но кто-то распахнул перед ней дверь, и она вошла первая. Начала креститься и кланяться, ничего не видя перед собой. Ей почему-то не понравился длинный по дороге приземистый дом Угаровых из толстого черного леса, не понравились тяжелые просмоленные ворота, не понравился старый кобель. который, видимо, был до того л ю д что не мог видеть чужих и брехал куда-то вверх, закидывая к о м о л у ю башку. Матвей понял, что вести все дело придется ему, важно обрадовался Тараватый на п р и с л о в ь е Помолодецки пальчиками за козырек снял свою фуражку и запел с поклонами, выходя на середину избы. «А хозяину и х о з я ю ш к и и дочерям, уласканным кисочкам, наше двадцать одно с кисточкой, мы к вам гостями с добрыми вестями, но сперва испробуем вино, ах, не прокисло ли оно!» С этими словами Матвей из кармана брюк достал бутылку наливки и важно определил ее на столе. «Ваш товарец, наш купец, споемся и делу венец». Так ли я выразил, Максим Захарович? Ежели домом не ошиблись, послушаем, схохотнул Угаров и предложил, указывая вдоль п о л а в к и Катерина Михайловна, Матвей Кузьмич, будьте при местечке, мать, подай рюмки. Из горницы через кухню выглядывали и повизгивали веселые девки. Их у Максима было пятеро, кроме старшей Серафимы. Мать, доставая из шкафчика рюмки, шипела на дочерей и замахивалась полотенцем, но это еще больше смешило и веселило их. Сам Максим, тощий и плоский мужик, с таким же плоским, восково-деревянным лицом, глядел на подвеселенного Матвея с х и т р и ц о й в светлых, неглубоких глазах. Жена его, Таисия, тоже плоская, как тесина, с длинным, через все лицо носом, На гостей даже не взглянула. Тонкие губы большого рта сжала в бескровную ниточку. «Чудо!» — да и только, — удивилась Катя. «Оба вроде из одного бревна вытесаны, а Серафимов, кого же она?» Таисия, стоя у стола, вытирала полотенцем рюмки и подавала их мужу, а тот с улыбкой, своей костистой рукой, разливал по ним наливку. Катя хорошо разглядела Таисию и вдруг огорчилась за нее жалостью. По каким-то далеким, стершимся чертам в лице хозяйки угадывалась былая иконописно строгая красота, которая теперь как бы одервенела. И нельзя было поверить, что кто-то любил ее, кто-то сватался к ней, боясь отказа. «И вы такими же будете, словно оправдывалась перед кем-то т а и с и всем своим суровым видом. Поживете с мое, родите да выкормите шестерых-то дур, то ли еще будет из вас». Наливку пить резонно не стало, видимо, гости да и сватовство были ей поперек души. А Матвей л и с а в а н подкрепился двумя рюмками и освоился за столом, как дома, л о п а л по плечу Угарова, который тоже быстро завеселел и улыбался одной длинной неизменной улыбкой и кивал головой на каждое слово гостя. «Купца такого, Максимушка, поискать, ой, поискать да поискать, и живет по правде, на работе убийца рад, что пахать, что косить, что по железу касаемо, а не огородовая, сам знаешь, все отроду кузнецы». И старших опять может уважить, мягкий да ласковый. А уж милую тещеньку, слышь, т а и с я Лисован вскочил на ноги, заглянул на кухню к хозяйке. А милую тещеньку, говорю, на ручках возносить станет. Вот он какой, Петя-то. Теперь за тобой очередь, Максимушка. Ты налей, налей сперва. Огорчись винцом, да обрадуй словцом. Максим перелил через край все рюмки и, привстав над столом, из каждой отпил, не беря их в руки, чтобы не оборонить дорогую капельку. Выпили согласно. Лисован, не выпуская свою рюмку из кулака, вытер им рыжую сбитень бороды и стал выжидательно глядеть на хозяина. Но тот облизывался, блаженно щурил мелкие глазки, Видимо, созерцал свое захмелевшее нутро, которое все обмякло, утеплилось на тихом и сладком огоньке.